Москва, Россия. 30 мая 2006 года. Вчера он прилетел в Москву и сразу отправился к генералу Попову. Тот мрачно посоветовал оформлять документы и увольняться из службы безопасности нефтяной компании. Отныне полковник Тимур Караев считался преподавателем Академии ФСБ с окладом согласно штатному расписанию. Вчера он оформил все документы, а сегодня, после напряженного дня, Встретился глубоко под землёй с самим Большаковым. «У нас произошло большое ЧП», — сообщил Большаков. «Погибли двое наших сотрудников. Мы сейчас анализируем. Пытаемся понять, что именно произошло и как это могло случиться. Но в любом случае мы должны продумать наши дальнейшие действия. Мне уже рассказали о случившемся», — сообщил Караев. «Я считаю, что произошла элементарная недооценка противника». Прекрасно зная, что у дома Скобелева может быть засада, они разработали свой план. Прекрасный план, но он не учитывал возможности провала. А это обязательно нужно учитывать при составлении подобных планов. Кроме того, они разделились и не смогли защитить друг друга. Я полагаю, что мы сумеем более тщательно проанализировать случившееся и найти решение подобных проблем в будущем. «Хорошо», – кивнул Большаков. «Очень хорошо, что теперь вы работаете с нами». «И никогда не забывайте об этом, полковник Тимур Караев. Вам оказано большое доверие. С сегодняшнего дня вы член нашей организации. Вы понимаете, какое доверие вам оказали?» «Да», — кивнул Караев. Он подумал, что так принимали в закрытые масонские ложи после продолжительных проверок и допросов. «А может, сама организация и была подобием некой новой ложи, о которой еще никто не знал?» У вас есть новая знакомая». Большаков даже не скрывал, что все знает. «Это хорошо, но она замужняя женщина, и нам не нужны проблемы. Поэтому предложите ей официально развестись с мужем. Она, кажется, не возражает против этого. Мы не вмешиваемся в личные дела наших сотрудников. Но с этого момента все ваши личные дела становятся и нашими проблемами. Вы меня понимаете, Караев? Разумеется. Он незаметно вздохнул, но Большаков не сказал главного. Теперь все проблемы организации будут и его личными проблемами. Впрочем, он это уже давно осознал и хорошо представлял, куда он пришел.